Но только что мы миновали границу, как на нас напала большая толпа гуннов, которые, угрожая оружием, приказали нам остановиться. Предводитель их подъехал к нам с обнаженным мечом. — Атила гневается! — закричал он по-латыни. — Он говорит устами своего раба. Он не хочет видеть послов Валентиняна, но вы должны выдать привезенные вами дары и сокровища. Давайте сюда все! — Или я изрублю вас на месте?» Мы не испугались, но отвечали, что Атилла получит все только из наших рук. А если гунном угодно ограбить нас, пусть грабит. «Хорошо сказано, римляне», — отвечал варвар, опуская свой меч. «Вы с честью выдержали испытание. Я передам это повелителю». И он быстро ускакал на запад. Тотчас после этого встретили мы тех гуннов, которые высланы были к нам навстречу, чтобы провести нас катили. Вот и все, что мы можем рассказать о себе. Теперь расскажите ваши приключения. Вы ведь уж долго странствуете по царству гуннов. — У нас было больше разнообразия, — отвечал Приск, наливая кубок и передавая его префекту. Мы целых двадцать дней тащились до Сардики, так тяжко были нагружены наши десять повозок с золотом и более тяжеловесным позором. В Сардики, наполовину сожженной гуннами, пригласили мы Дико и других наших спутников на ужин. Тут произошла ссора. Вигилий, хвативший вина сверх меры, начал восхвалять Феодосия, называя его богом, а Атилу простым человеком. Гунны до того взбесились, за исключением все время молчавшего Эдико, что Максимину пришлось усмирять и ублажать их подарками. Бог Феодосия обошелся тебе дороже, чем он сам стоит, о Максимин. Потом мы прибыли в Наис, или лучше сказать, на то место, где прежде стоял Наис, который гунны сравняли с землей. В развалинах нашли мы раненых, больных и умирающих, между которыми мы разделили все наши запасы. Отправившись дальше, мы скоро вынуждены были свернуть с большой дороги, где невозможно было дышать от запаха разлагавшихся трупов. Все эти люди погибли или в битвах с гуннами, или в бегстве от них. Достигнув обходными путями Дуная, мы переправлены были на больших плотах. Плотов этих было такое множество, что это поразило нас, и на наш вопрос, зачем они нам отвечали, что Атила предполагает устроить здесь большую охоту. «Догадываюсь», — сказал префект, — «его дичью будем мы, римляне». Проехав по левому берегу Дуная около семидесяти стадий, мы уже расположились было на ночную стоянку на сухой возвышенности, окруженной внизу болотом, как вдруг прискакали гунские всадники. Эдихо уехал на целый день по неизвестному нам делу. и с бранью заставили нас перебраться вниз, крича, что сам Атилла останавливался здесь, правда, уже несколько ночей тому назад, но все-таки нам неприлично попирать ногами то место, на котором покоилась голова властителя мира. И, несмотря на все наши возражения, мы вынуждены были уступить и ночевали на болоте, однако Атилла прислал нам на ужин свежей рыбы и несколько голов скота. Глава пятая «Мы переправились еще через две реки», — продолжал свой рассказ прииск. «Причем необходимые плоты везлись на повозках. По повелению наших проводников-гуннов, жители деревень и поселений должны были приносить нам съестные припасы, не отличавшиеся, правда, особенно обилием и хорошим качеством. На следующую ночь нам пришлось очень плохо». После утомительного перехода мы остановились на берегу озера, но едва успели разбить свои палатки, как налетевшая буря с громом, молнией и дождем разметала весь наш лагерь, и ветром множество вещей было унесено в воду. Мы метались, как безумные, по скользкому берегу, в кромешной темноте, рискуя свалиться в бушующее озеро. На наш крик сбежались рыбаки, из прибрежных хижин и при свете факелов помогли нам собрать наши вещи и перенести их в свои жалкие глиняные лачушки».